Волки бегут на север. Вожак всех волчьих стай, завидной роскошью проживал то в Париже, то в Лариане. Забота Дениса о своих волках простиралась до того, что он лично встречал свои лодки, идущие с океана на базу. Он украшал подводников лаврами и крестами. В голодающей Европе подводники как сыр в масле катались. Денниц устраивал для них лукуловые пиры. Особо отличившиеся экипажи проводили свои отпуска в Нице и в Монте-Карло. Денниц фамильярничал с подводниками, позволяя матросам называть себя папой. Командира в лодках Денниц знал по именам. Подводные лодки встречали огромные толпы людей на пирсах с оркестрами, венками, микрофонами. Торжественная встреча записывалась на плёнку и передавалось широковещательными радиостанциями в такой же шумной и выразительной форме, которую используют в наше время телевизионные комментаторы. Порядок на базах Лориана был такой: если вернулись живы, адмирал давал 27 дней, из которых 9 для работы, 9 для разгула, 9 для поездки домой. Лориан был не только базой подводников Гитлера,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 Сейчас я произвожу перестановку боевых сил, чтобы вмешаться в борьбу с конвоями в Арктике. Зегерсу очень не хотелось плавать у берегов СССР. У меня возразил он ослабел корпус, появилась фильтрация, и при погружениях внутри лодки течёт как в душе. В каком отсеке, спросил Дениц с улыбкой. Даже в центральном, приврал Зегерс. Ерунда, утешил его Дениц. На Тромсе у нас отличная база по ремонту. Заклёпки тебе подтянут на пневматике. И я верю, ты вернёшься оттуда с рыцарским крестом. Было ясно: не увёлнуть. И тогда Зейгер спросил: Мне подсадят гувернантку или пойду самостоятельно? Без гувернанта, отрезал Дениц. Стажироваться в районе плавания уже некогда. Знакомиться с условиями будешь сразу на месте и не горчайся. Ты уходишь сегодня же.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 Скажите, там ли находится лодка Фрица Пройсса, с которым мы большие друзья? Пройсса уже нет, поморщил Заденниц. Он погиб за Великую Германию? Пройсс большая свинья. Ты никому не говори, Ральф, что дружил с этой скотиной. Пройсс сделал лишь один выход к берегам новой земли, а потом что-то стряслось у них на лодке с гирокомпосом. Анншутц всё время замыкала на корпус. Гидросфера крутилась в глицерине, как яйцо в кипятке. Долго не могли понять, пока не дознались, что виноват твой приятель. Не может быть, удивился Зейгерс. Я знаю Пройса. Ничего ты не знаешь, отмахнулся Дениц. На допросах в Гестапо он сознался, что портил гирокомпас умышленно, чтобы не выходить в море. Ну, и Дениц протянул руку. Заклёпки вам подожмут. Рыцарский крест за мной. Можешь заранее поднять над перископами грязную вонючую метлу в знак того, что твоя лодка выместит русских из Баренцева моря. На рассвете полярный океан покатил им волны навстречу. Комбинезоны, вязаные из белой шерсти, уже не спасали от холода. Давно ли, кажется, изнывали от жары?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 после чего, так подразумевалось, русские отстанут. В тихую ночь, когда за поворотом каждого мыса мерещится всякая чертовщина, Ральф Зеггерс повел свою пиратскую субмарину в рискованный рейс. Опять потекло с переборок. Электрогорелки мало помогали. Чулок Ферда кончился, и вот уже первая волна шибанула под лодку в скулу, будто кулаком.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 Ах, Лориан, Лориан. 6 часов электрички, и ты уже в Париж. Нам кажется, не повезло. До Нордка па лодка шла в позиционном положении, выставив над морем только свою отточенную чёрную рубку. Приближался рубеж, за которым можно встретить русские корабли, и Ральф Зегерс велел задраить на кремальеру тубус главного люка. Принять балласт апатично распорядил Сон. Дизеля далой